Глава 21 Собери её вещи. Сразу после разговора приказывает Лютый и забирает дочь на руки. Взамен кладёт в ладонь ключ от комнаты, и на секунду у меня сжимается сердце. Неужели он всё это время носил его с собой? Детскую я увидела впервые за всё то время, что жила здесь. Помню, что от скуки Я шаталась по дому и заглядывала в разные комнаты. И тогда обнаружила, что как минимум две из них оказались заперты. Один — кабинет лютова А вот что скрывалось за второй дверью, оставалось только догадываться. Тогда я удивилась, отсутствуя детских вещей в доме. Даже подумала, что меня обманули, и Костя всё же не отец Леси. А оказалось что на самом же деле он просто не хотел пускать туда никого постороннего. И это почему-то подкупало. Лютый так берёг любимое напоминание о дочери, и это не вязалось с образом, что он себе создавал. Грозный, нелюдимый, злой, жестокий, но в то же время безумно сильно любит Лесю. Словно даже в этой цельной металлической броне всё же есть брешь. Быстро собирая всё необходимое в сумку, что отыскала для меня горничная, выношу её в коридор и ставлю у порога, а сама собираюсь спуститься вниз. Но моё внимание привлекает шум со стороны кабинета Кости. Стараясь не шуметь, я на цыпочках пробираюсь к нему, ожидая услышать как минимум два голоса Лютova и Демида. Они же собирались поговорить. Но нет. Кто-то Тихо бормочет. Украдкой заглядываю в щель от неплотно закрытой двери и застываю на месте. Меньше всего я думала, что увижу именно это. Как лютый осторожно баюкает дочь. Совсем тихо что-то рассказывая Это настолько необычно, что забывшись, задеваю ручку двери и шиплю боли. Гостя резко вскидывает голову и окидывает мою фигуру тяжёлым, осуждающим взглядом. Я закончила собирать вещи. Всё готово. Стушевавшись, что меня застали за подглядыванием, торопливо говорю я. Хорошо, сейчас уложу Лесю и поедем. Отвечает он. В взглядом заметно, с каким трудом ему даются такие Простые слова. Может, для кого-то он и монстр. Но вот для родной дочери точно нет. Все родители переживают за своих детей. Но кто будет спокоен, когда им действительно угрожает опасность? «Я могу её укачать, если хочешь». «Я сам справлюсь. Иди, сложи свои вещи тоже». Слишком резко приказывает Лютый. Наверное, ожидает, что я обижусь на этот тон, но я только по кладисту киваю. Хорошо, сейчас сделаю. Я бы ещё не так на его месте нервничала и злилась. Только-только ты нашёл своего ребёнка, только обнял, и снова придётся расставаться. Да, в этот раз ты точно будешь знать, где он, и контролируешь ситуацию полностью. Но разве от этого легче? Не знаю, успели ли поговорить Демид с Лютым. Только повскользь брошенным словам я поняла, что здесь мы останемся до позднего вечера и только потом уедем. Куда, я не знала сама. А ещё не знала, будет ли возможность выходить на связь или телефон придётся оставить здесь. Поэтому, как только оказалась в своей комнате, сразу же набрала маму. «Соня, как ты, дочка? Всё хорошо? Когда ехала?» Тараторит мама, едва успевает поднять трубку. Всё нормально. Тут же успокаиваю я и, собравшись с духом, снова начинаю врать. Мам, я звоню сказать, что пока не смогу часто звонить. Мне тут моя подруга вакансию подкинула, очень хорошую, но там занятость просто огромная. Так быстро? И тебя уже приняли? — изумляется мама. — Не совсем. Замявшись, кусаю губы и тут же придумываю правдоподобное объяснение. Я на подмену выхожу, вместо другой девочки. Там очень срочно работник нужен, поэтому так быстро получилось устроиться. Это временная работа, ну хоть что-то пока. — Да? Ну, ничего. Главное что сразу при деле. А что там с бандитами теми? Ты не ездила к ним? Открываю рот, чтобы рассказать всё, но сама себя одёргиваю. Не стоит её заставлять беспокоиться. И так у неё проблем хватает. Нет, лгуя. Ну и хорошо. Чёрт с ними, с деньгами этими. Главное, туда не суйся. Жизнь дороже. Облегчённо выдыхает она, и даже голос сразу веселеет. А то я тут место себе не нахожу. Я же знаю тебя, ты девочка честная. Ещё пошла бы свои права отстаивать. Успокойся, мам. Деньги у меня на счету. Мне позвонил тот самый э, Димит и сказал, что они давно там лежат. Да? Всё равно хорошо, что контактировать с ними не пришлось. Целее будешь. А ведь Демид показался мне таким мужчиной надёжным. Никогда бы не подумала, что он со всем этим связан. Вы так здорово смотрелись рядом друг с другом. Расстроенно тянет она. Мам. Из вас получилась бы хорошая семья. Но раз он бандит, то уж нет. Я благословления не дам. Мам, перестань. Смущённо тру переносицу. Только разговоров с намёками на то, что замуж пора, мне сейчас не хватало. Мне пора бежать. Я позвоню, как только освобожусь немного, ладно? Мы быстро прощаемся. Кладу трубку и перевожу дух. Ненавижу. Ненавижу врать маме. Но сейчас это кажется лучшим выходом. Узная на, во что я собралась ввязаться, и мне конец. Точно. «Никакие бандиты не спасут потом». «И что же такого я тебе сказала, Сонечка?» Раздаётся неожиданно за спиной. От испуга едва не подпрыгиваю на месте и тут же оборачиваюсь. Привалившись к косяку плечом, Рокотов лениво улыбается, вопросительно вздёрнув бровь и сложив руки на груди. «Подслушиваешь?» Интересуюсь ледяным тоном и сразу же делаю вид, что складываю вещи. И вообще дико занята, демонстративно игнорирую, но мужчина всё равно уходить не спешит. «Ты, кажется, обиделась на меня». Резко крутанувшись на пятках, уставляюсь на Демида, как на восьмое чудо света. «Он ещё сомневается? Да я видеть его не хочу, не то что разговаривать». Ты уехал, обвиняющий тыкаю в его сторону пальцем. Не сказал мне по-человечески, что не можешь и не будешь брать меня с собой, а нагло обманул и втихую сбежал Для твоего же блага, Не хотел втягивать тебя во всё это. Втягивать! Ничего, что ты уже меня втянул, И в тот момент, когда я действительно привязалась к Лесе как к родной, поступил как последняя сволочь. Я просто хотела, чтобы ты успокоилась и зажила обычной жизнью, потому что всё стало слишком опасно. Олеся, ну, не преувеличивай. Через некоторое время забыла бы тебя. Женщины эмоциональнее, конечно, и к детям больше тянутся но не до такой степени, чтобы страдать из-за того, что не можешь видеться с чужим ребёнком. Если до этого я ещё думала о том, чтобы простить Демида, то сейчас слушала его слова и не могла поверить своим ушам. Да что за грёбанные циники меня окружают? Не мужики, а глыбы льда. Убирайся. Не хочу тебя видеть. Вообще, Демид. Говорю холодно. «Не хочешь?» Прищуривается он с фирменной полуухмылкой на губах. «Нет». «А его, значит, хочешь?» «Димит», — морщусь я. «Прекрати, пожалуйста». Рокотов сокращает между нами расстояние за долю секунды. Отступаю на шаг, но в последний момент он перехватывает моё запястье и, дёрнув на себя, вкратчиво интересуется. «Он тебе понравился?» «Что?» — переспрашиваю севшим голосом. «Понравился, конечно. На мужику вроде лютого, бабы падки Со злостью сплёвывает слова Демид. «Нелюдимый, гордый, при деньгах. Кажется, такой весь из себя всесильный мачо. С лапочкой, дочкой, только запомни, Соня, этот самый мачу по уши погряз в криминале и способен на такое, что тебе, девочке-припевочке, даже в кошмарах не приснится. Я понимаю, не поверишь, но я не слепая. Ни хрена ты не понимаешь, произносит Демид низким хриплым голосом, а после склоняется ниже и неприятно ухмыляется. «Я же вижу, что поплыла!» «Ты теперь всех женщин по своей жене меришь?» Парирую я и пытаюсь выдернуть руку. Хватка рук этого становится просто стальной, по скулам ходят желваки, а взгляд наполняется жгучей ненавистью. Он выглядит настолько злым, что я испуганно сжимаю его руку, пытаясь разжать пальцы. Лишь бы не быть в такой опасной близости с ним, иначе ещё пять секунд, и он мне шею свернёт. Так устрашающе сверкает глазами. «Что тут происходит?» Раздаётся голос лютова со стороны двери. «Ничего, мы просто разговаривали». Не скрывая облегчения, отвечаю поспешно. Ещё не хватало, чтобы мужчины снова сцепились. И без того проблем хватает. Демид отпускает мою руку, и, опалив напоследок взглядом, выходит из комнаты, едва не задевая костью плечом. «Всё точно в порядке», — интересуется Лютый так, словно только что застал меня не за разговором, а за занятием по откровению. «Да», — киваю я, украткой потирая запястье, «как Леся». «Заснула. Ты собрала вещи?» «Сейчас я быстро». Опомнившись, бросаясь к шкафу, я и забыла о них напрочь. Жду тебя внизу. Времени нет, так что не задерживайся. Когда Лютый уходят, я торопливо скидываю вещи в сумку, а сама не перестаю размышлять над словами Демида. Интересно, почему он вдруг заговорил об этом? И так вел себя, словно ревнует и злится, мысленно фыркаю. Значит, привязаться к ребёнку за полтора месяца нельзя, а вот такие сцены устраивать через полтора месяца после знакомства можно. Ох уж эта мужская логика.